Будучи еще на Востоке, он заболел, и по империи стали распространяться слухи о его смерти. Евреи в Киренайке, возможно, окрыленные очередной надеждой на приход Мессии, подняли в 116 году восстание. Они перерезали всех неевреев, которых им удалось схватить, но еще больше перерезали их самих, когда вверх одержали римские власти. Узнав о беспорядках, Троян вынужден был начать поход к родному отечеству – В дороге он скончался. И в 117 году императором стал его кузен и приемный сын Адриан. К тому времени восстание евреев в Киренаике было полностью подавлено и последняя крупная колония евреев в империи уничтожена. Во время своего правления Адриан посещал различные части империи. В 130 году он проезжал через Иудею – И обеспокоился, узнав, что хотя Иерусалим и разрушили 60 лет назад, его руины по-прежнему служат центром поклонения для евреев. Он решил построить на этом месте новый город, полностью римский и языческий. Когда евреям стало известно о его решении, они вновь подняли восстание. Духовным лидером нового мятежа стал Акива бен Иосиф. Ему было 80 лет и он мог помнить, как выглядел второй храм до разрушения. После разрушения храма он стал одним из величайших иудейских мудрецов. Военным руководителем восстания стал Симон Бар-Касиба. Акива якобы объявил его мессией и дал ему новое имя – Бар-Кохба, сын звезды. Предположительно, Акива отправился далеко за пределы Иудеи, чтобы обеспечить поддержку восстания среди рассеянных по всему миру евреев. Восстание разразилось в конце 131 года, и Иудея в последний раз оказала сопротивление. Восстание было хорошо организовано, гораздо лучше, чем в 1966 году. И не ожидавшим этого римлянам пришлось эвакуировать свои лагеря, расположенные вблизи Иерусалима. Восставшие захватили то, что осталось от города, осуществляли жертвоприношения согласно древним обычаям, чеканили монеты и пытались создать правительство. Один римский легион, направленный в город, слишком поспешно пропал навсегда. Тем не менее, римляне прислали подкрепление, и в Иудею прибыл Адриан. Рим восстанавливал свой контроль методично, и к 134 году Евреев снова выдворили из Иерусалима. Теперь евреи лишились власти над городом, за исключением полувекового периода в халдейские времена, который был столицей Иудеи с тех самых пор, как 11 веков назад его взял Давид, более чем на 18 столетий, хотя они никогда о нем не забывали. Бар Кохба нашел убежище в расположенной в 7 милях юго западнее Иерусалима крепости, которая была захвачена летом 135 года и покончил жизнь самоубийством. Затем были уничтожены оставшиеся очаги сопротивления на берегах Мертвого моря, Акиву казнили, согласно преданию, с него живого содрали кожу. На этот раз действительно наступил конец. За три года войны страну сравняли с землей, большинство городов разрушили, многих жителей убили. Но даже в таких условиях иудаизм выжил в Галилее, во многих городах империи и за ее пределами в Междуречье. Повсюду иудаисты представляли собой крошечное меньшинство, нигде не имели власти, везде были объектом ненависти и подозрения. Но... Иудаизм продолжал существовать еще 18 веков в условиях постоянного, порой невероятно жестокого преследования. И в некотором отношении он даже одержал победу. Земле Ханаанской, внесшей такой вклад в историю цивилизации, города, морская торговля, гончарное дело, алфавит, предстояло сделать еще большее. Казалось, что евреев, одолевших и переживших всех своих врагов, ассирийцев, халдеев, греков, римляне уничтожили. Тем не менее, евреи сохранили себя как нацию достаточно надолго, чтобы довести развитие иудаизма до момента формирования из него христианства. А христианство, возникшее из смерти одного еврейского проповедника и миссионерской деятельности другого, впоследствии завоевало Рим и весь западный мир. Конец книги. Июнь 2007 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читала Наталья Карпунина.